Глава 22. Координатор. Первый ранг. Перемещение по железной не отнимает слишком много времени, поэтому я посчитал трату нескольких единиц чистого хаоса приемлемой в данной ситуации. Да, это было рискованно, использовать куб слонотранспорт, но сейчас успех операции решали считанные часы. На Совете было решено нанести первый удар именно по межматериковому тоннелю. По плану Железной Путины будет отвлекающим фактором. Пусть иносы сосредоточат на ней часть своих сил, это должно дать нам дополнительное время. А если повезет, возможность атаковать врага сразу с нескольких направлений. Поэтому прямо сейчас я наблюдал, как из Кубы выгружается передовой отряд бойцов. Именно им предстояло удерживать тоннель первые сутки, прежде чем подоспеют подкрепление. Да, возможно, межконтинентальные пути полностью разрушены, но у меня на этот счет имелись сомнения. И носы не разбрасываются активами, ведь они планируют захватить этот мир, а значит им пригодится железная паутина, и у меня есть тому доказательство. Именно под землей слуги порядка планировали начать войну. Траты. Я уже использовал шесть единиц чистого хаоса, и неизвестно, сколько потрачу еще, чтобы распечатать тоннель. Ну а после, если все произойдет так, как я думаю, можно будет посетить одно интересное место в пустоши. Пожалуй, единственное, где можно захватить корабль. «Командир, орудия разгружены!» — сообщил Танан, выполняющий роль моего заместителя. Он же оставался старшим группы, а точнее небольшого войска. 60 бойцов и 6 орудий должны будут удерживать врага. «Что ж, посмотрим, что можно сделать с местной станцией». Стоянка, небольшая башня посреди пустоши, была почти полностью разрушена. Просто груда каменных блоков. Восстанавливать строение не входило в мои планы, но хаосу было плевать на мои желания. Поэтому, когда я прикоснулся к останкам станции и мысленно пожелал восстановить станцию, произошло то, чего не ожидал. Наместник Викторис, ты активировал полное восстановление системы «Железная паутина». Затраты – 54 единицы чистого хаоса. Время восстановления – 4 часа. Внимание! Обнаружена блокировка. 62% железной паутины находится под контролем врага. Запущен протокол очищения. Требуется военное вмешательство. Полное восстановление изменено на частичное. Время частичного восстановления – 1 час. Возвращено 43 единицы чистого хаоса. Наместник Викторис. Получено задание от предвечного хаоса – очистить систему железной паутина от вражеского присутствия. Командир, все в порядке? Поинтересовался Пир, выполняющий роль телохранителя. Получил задание от хаоса, ответил я, делая шаг назад, чтобы не мешать восстановлению башни. Похоже, я ошибался, и местные слуги порядка не такие уширочительные. Сообщение от хаоса, правильно понял меня старший разведчик. Да, понимаешь, у меня появились подозрения, что мы зря тратим время. Впрочем, пока все под контролем. Спустя час весь наш отряд находился внизу на перроне. Наличие одной вагонетки весьма порадовало. Хоть где-то мы могли сэкономить время. «Слушай мою команду!» — повысил я голос. «Сейчас грузим на платформу два орудия. Обслуживать их будут две боевые звезды, которые поедут с нами. Остальные ждут прибытия свободного транспорта и выдвигаются следом за нами. Все, работаем!» К месту прибыли через час. Айлин говорила, что здесь отсутствуют рельсы, но благодаря мне все было восстановлено. И вагонетка не доехала до стены, перегораживающей проезд, всего несколько метров. Преграда внушала. Монолитный каменный блок, закупоривший тоннель от пола до потолка. От стены веяло угрозой и инородностью. Даже цвет камня был иным, каким-то чужим для артей. Оценив это, я пришел к выводу, что здесь точно потрудились и носы. Что ж, посмотрим, что потребуется, чтобы убрать отсюда эту каменную пробку. «Установить орудие по разным сторонам тоннеля!» Приказал я, а сам двинулся вперед. Преодолел несколько метров и, вытянув руку, вперед коснулся камня. Холодный. Ну что ж, попробуем устранить эту преграду. Мысленный приказ отправился к хаосу. Обычно ответ приходил сразу, но в этот раз пауза начала затягиваться. Я уж было решил, что власть первой стихии здесь бессильна, но ошибся. Наместник хаоса. Для устранения преграды требуется 10 единиц чистого хаоса. Желаешь устранить? Да, нет. Да. Время устранения преграды 11 часов. Похоже, они залили подземные тоннели какой-то особой смесью, которая застыла до твердости камня, сообщил я стоящим позади воинам. Значит, у нас в запасе куча времени и, скорее всего, полное отсутствие опасности с этой стороны тоннеля. Смотри, разрушение началось с нашей стороны. Каменная преграда, закупорившая тоннель, действительно начала истаивать. Сначала почти незаметно, но с каждой секундой процесс все ускорялся. Через минуту наблюдения пропало больше полуметра искусственной субстанции, теперь уже совсем не похожей на монолит. Скорее уж пористое нечто, словно застывшая пена, вот на что это походило. — Как такое возможно? — раздался позади чей-то удивленный возглас. «Сейчас вы наблюдаете, как одна первостихия с легкостью устраняет воздействие другой», – озвучил я свои мысли. «Жаль, подобное воздействие не распространяется на все». Учитывая происходящее, гарнизон явно не нуждался в моем присутствии, и это радовало. «Значит, я успею перебраться по нужным координатам до того, как и иносы узнают о случившемся». «Пир, мы возвращаемся к Кубу», – сообщил я разведчику и направился к Танану. «Командир?» Ветеран только что закончил контролировать бойцов, устанавливающих орудие. «Мы с Пиром отправляемся на охоту за кораблем небожителей. Ты остаешься за старшего. Пока не прибудет полковник Крин с подкреплением, стоите здесь. Можешь направить вперед двух разведчиков. Пусть проверят, нет ли впереди чего-то подозрительного. Я сейчас отдам железной паутине приказ, чтобы она восстанавливалась по мере очищения. Ну а когда вас станет несколько сотен, начинай движение вперед». В случае столкновения с противником, вставайте в глухую оборону. Впрочем, вряд ли небожители полезут в тоннель. Через сутки у них будет столько проблем, что они просто забудут про вас. Пришлось сильно рисковать, перемещая куб по поверхности. Но иного способа быстро добраться до нужного места у нас просто не было. А сейчас успех всей операции зависел от скорости. Выведя наружу двух игунов, я заблокировал артефакт и мысленно удал ему приказ вернуться в убежище, подземелье, облюбованное аборигенами. И впервые увидел, как происходит исчезновение столь крупного объекта. Мощный хлопок, резкий порыв ветра и больше ничего. «Командир, почему именно ящеры?» Все-таки не сдержался главный разведчик рода. «Хищные кони выглядели гораздо надежнее Ха -ха, сейчас узнаешь». Усмехнулся я, поправляя новую форму. Чтобы носы взяли нас на борт, пришлось вырядиться старшими лейтенантами, а мне еще и расстаться со своей пятизарядной винтовкой за трофейной укрила. «Главное, держись крепче!» Игуны, подчиняясь моему приказу, сорвались с места и понеслись через пустошь, быстро набирая скорость. Мне тут же вспомнилось наше с Александром путешествие от поселка Простаков до 17-го форпоста и сумасшедший забег от пылевой бури, воспоминания которого не было». До нужного места домчались за 40 минут, после чего отпустили ящеров и прошли еще с километр пешком. Ну а дальше уселись прямо посреди пустоши и стали ждать. «Командир, получается, мы вдвоем проникаем в самое логово врага?» — заговорил пир, не выдержав долгой паузы. — Причем это нужно проделать с тремя материками. Справимся? — У нас нет выбора, — усмехнулся я. — А у врага нет шансов. Они долгие годы пытаются уничтожить Орден изнутри, — и у них почти получилось это сделать. Вот только сами они слишком расслабились и потеряли бдительность. Дошло до того, что на материках и носов появились повстанцы, а это верный признак, что услуг порядка отвратительная дисциплина. И это с их тотальным подчинением разума. В общем, наши шансы гораздо выше, чем может показаться. Ну а в крайнем случае мы всегда сможем использовать единицы хаоса. Уверен, они помогут нам выбраться. «Хорошо, что в нашем мире такого не произойдет», — улыбнулся воин. Я не стал его разубеждать. «Увы, но многие одаренные с радостью бросят свой путь, лишь бы кто-то стал решать за них. А простаки, среди которых и так нет никакого выбора...» «Летит!» — прервал я наш разговор. «Примерно через 20 минут будет здесь. Сделал все так, как я велел?» «Да, командир. Внешняя защита хаоса второго ранга...» И внутренняя защита сосредоточия шестизвездные. «Верно», — кивнул я. У меня все было чуть иначе. Третий ранг хауса и внутренняя техники с семизвездными. «Ну, тогда поднимаемся и начинаем размахивать руками». Нас заметили. Судно, движущееся чуть в сторону, выправило курс, и вскоре вражеский корабль завис в воздухе в нескольких сотнях метров над нами. На землю тут же были сброшены канаты, и десяток бойцов в темно-серой броне скользнули вниз. Все повторялось до мелочей. С одной лишь разницей. Сейчас я мог уничтожить и этих воинов, и весь корабль вместе с его командиром. Да с этим справился бы и пир, разве что провозился втрое дольше. Нас обезоружили, а затем провели досмотр с помощью артефакта, который в этот раз оказался бессилен и посчитал двух орденцев безопасными. Затем мы прошли обряд посвящения, выпили в по окружке напитка и, наконец, получили разрешение подняться на борт. Оказавшись в трюме, я, по нескольким характерным деталям, вроде царапин на поручнях и вмятинах на дверях, понял, где оказался, и ничуть не удивился, когда нас провели на второй ярус в медотсек, в мы встретились с лейтенантом Ховансом. Уоррент, что скажешь про новичков? поинтересовался командир корабля, глядя на меня. Что-то они какие-то хмуры. «Обычный Котан со своим Таном, господин лейтенант. Похоже, потеряли свою звезду из-за идиотского приказа Кона и решили, что Орден враг. На изгнанников не похожи, значит, ушли сами. Ладно, в городе промоем им мозги так, что станут шелковыми. Заприте обоих в камере, пусть отсыпаются. Утром уже будем на материке, не хотелось бы, чтобы в пути возникли какие-нибудь проблемы». «Поздно ты о проблемах вспомнил» подумал я, четыре раза подряд используя касание предвечного хаоса, а затем произнес. «Лейтенант Хованс, поселишь нас в своей каюте и забудешь о нашем существовании. Все присутствующие продолжают нести службу так, как делали это раньше, а про нас, если кто-то будет спрашивать, где орденцы, отвечайте, им стало плохо, они на лечении. Все, продолжайте работать. Лейтенант, веди нас». Очутившись в каюте Хованса, я тут же потребовал себе карту полетов и выяснил, куда мы держим путь. Заодно уточнил, сколько всего городов на всех трех материках, и был сильно удивлен. Всего лишь десять. Я считал, что их за сотню, и в руках иносов реально огромная сила. Но, похоже, что-то не так с простаками, порабощенными порядком. «Ну-ка, скажи мне, сколько в среднем лет живут родовые воины иносов?» Обратился я к лейтенанту, который сидел за рабочим столом и что-то записывал в журнал. До поступления на службу 16 лет и 10 после. Затем у простака начинается распад личности, и его разум умирает. А одаренные сколько живут? задал я еще один вопрос. Столько, сколько смогут приносить пользу порядку, ответил лейтенант, с недоумением глядя на меня. Когда офицер становится слишком стар и перестает справляться с обязанностями, его отправляют на Луну где он доживает остаток своей жизни, ни в чем не нуждаясь. «Откуда тебе это известно, Хованс? Так утверждают капитан Рамен и полковник Эльвани», — ответил командир судна и вновь переключился на свою работу. «Командир, если сказано им правда, то...» С жаром начал говорить Пир, но я прервал его. «Про одаренных все ложь. Стариков просто уничтожает. Ну, сам представь, как можно жить на небесном теле, где нет воздуха?» «Лично мне хватило информации о простаках», — нахмурившись, произнес главный разведчик рода. «Я удивлен, как с такими законами и уровнем жизни они еще не вымерли. Похоже, они друг друга угнетают», — предположил я. «В смысле порядок и хаос. Находясь рядом, первостихии не могут развиваться, а наоборот, лишь слабеют. Что ж, посмотрим, как изменится Артея, когда одна из первостихий исчезнет». Я слышал истории, что эта планета процветала, пока на нее не пришли и носы. Вообще хорошо бы допросить кого-нибудь из генералов порядка. Вот где действительно можно получить ценную информацию. Разговор сам с собой зашел в тупик, и я, определив посменное дежурство, отправил Пира отдыхать. А сам решил освежить в памяти все, что мне удалось почерпнуть из документов. К тому же сейчас лейтенант Хованс, с его же слов, занимал более высокую должность. И информации в кабинете было больше. Например, мне удалось получить полную информацию по местам базирования эскадр, точному количеству кораблей и маршрутом их патрулирования. Разумеется, все это я тут же попытался систематизировать, а затем мысленным приказом передать генералу Айлин. Огромный плюс для наместника хаоса – делиться информацией со своими подчиненными, используя текстовые приказы. За работой не заметил, как прошли 4 часа, а значит, пришло мое время отдыхать. Пир, проснувшись от прикосновения, клятвенно заверил, что разбудит меня с рассветом, и спустя несколько минут я погрузился в сон. «Командир, пора!» — разбудил меня голос подчиненного. «За окном светает!» «Как наш лейтенант?» — поинтересовался я, поднимаясь с дивана. Встал полчаса назад и отправился на обход корабля. Две минуты назад вернулся и вновь лег спать. Значит, через 2-3 часа будем на месте. Я поднялся, повел плечами. Полноценную разминку в текущих условиях не сделать, но нам она и не нужна. Пройдя в спальню, командира корабля бесцеремонно толкнул его в бок. Проснись, лейтенант! Отвечай на вопрос. Если твой корабль после посадки в городе направится на другой материк и носов, это вызовет у кого-нибудь вопросы? Если я не появлюсь через двое суток на месте несения службы, расположенного в западной части Артхайна, мой командир, капитан Рамен, попытается связаться со мной через амулет связи. Командир корабля все еще не проснулся окончательно, но все же смог дать развернутый ответ: Если я не отвечу, объявит тревогу и отправят запрос вышестоящему командованию. Тогда кто-то из старших офицеров, находящихся на лунной базе, задействует поисковый артефакт. Корабль отследят и, скорее всего, отправят за ним эскадру. «Что ж, значит, у нас времени намного больше, чем планировалось». Улыбнулся я, представив то безумие, что вскоре начнется разом на двух материках и перевернет все с ног на голову. «Значит, на корабле стоит артефакт, который можно отследить?» «Это движитель», — пояснил Хованс. «Без него судно не полетит, даже в воздухе не зависнет, сразу упадет». «Ясно. Что ж, тогда слушай мою команду». Как только корабль доберется до берега, ты должен остановить его и зависнуть над первой попавшейся поляной или прогалиной. Остановка будет недолгой, все понятно. Чем ближе мы подлетали к суше, тем больше я чувствовал, что совсем скоро произойдет нечто, после которого уже не повернуть вспять, не остановить набирающую скорость лавину. Но иного выбора нет. Или мы уничтожаем врага здесь и получаем бесценный опыт, даже если он достанется большой кровью или обрекаем оба мира на затухание и беспросветный мрак. «Корабль достиг берега», — сообщил лейтенант Хованс, отвлекая меня от непростых мыслей. «Прямо сейчас мы пролетаем над местностью, где можно свободно высадить десант. Тогда останавливай корабль и подготовь к спуску корзину. Ты и я, мы отправимся на поверхность вместе», — повернувшись к родичу, добавил. «Пир, я сейчас подчиню еще одного Уоррента и сержанта. Они будут подчиняться только тебе». В случае, если что-то пойдет не по плану, пусть разворачивают корабль и берут курс на то место, откуда забрали нас. Там тебя будут ждать наши. Командир, у тебя все получится. Попытался успокоить меня разведчик. Наивный. Он до сих пор не понял, какие силы я собираюсь задействовать. Боюсь, как бы под нами земля не начала кипеть. Жди, коротко велел я, пресекая дальнейшие разговоры. Лейтенант Хованс, чего замер? Выполнять приказ. Пейзаж немного отличался от того, что я видел в прошлый раз. Вместо ровных рядов деревьев, будто выращенных в один день, под днищем судно была редкая поросль со множеством камней и мелких ручьев. Похоже, скальные основания не позволило услугам порядка вырасти здесь свой идеальный лес. Корзина плавно опустилась на поверхность, и я, не желая затягивать, тут же спрыгнул на землю. Жестом велев лейтенанту не следовать за мной, опустился на колено и прижал левую ладонь к холодной твердой почве. Что ж, пробуем. Отдав мысленный приказ внедрить одну из единиц чистого хаоса в саму суть материка, я ожидал хоть какой-то реакции. И получил. Наместник Викторис, желаешь вернуть материк Бартхайн под длань хаоса? Да, нет. Да, желаю. Ответил я про себя, усмехнувшись. Вот и довелось удать истинное название второго материка. Процесс возврата завершен. Получена награда. 300 единиц чистого хаоса, 400 единиц парсомы, 150 тысяч единиц прогресса координатора, 20 тысяч единиц теники. Наместник хаоса. Твой статус повышен до координатор первого ранга. Координатор первого ранга Викторис. Доступно расширение сосредоточия. Доступно расширение каналов. Доступно внеранговое заклинание.